Пробираясь сквозь толпу, Бруни думала о том, сколькими чудесами обязана своему мужу. О том, как сильно любит его, надежного, немногословного родного. А потом она увидела себя и остановилась от неожиданности. Ведь одно дело смотреться в зеркало, а совсем другое — наблюдать за ожившим отражением. Принцесса Брунгильда лениво поправила локон, выбившийся из прически, и вновь застыла изваянием рядом с Аркеем. у нее, у настоящей Бруни, никогда не было таких уверенных, полных сил и движений, такой царственной осанки. Но сейчас, разглядывая Ники в своем обличье, она подумала, что именно так должна вести себя королева. Архимагистр чуть повернула голову в ее сторону, и Бруни поняла, что обнаружена. Спустя мгновение она увидела свои руки, чудовищный перстень на одном из пальцев, полы своего плаща, сапожков. мыски Шагнула вперед, встала рядом с мужем и взяла его за руку. Аркей удивленно повернул голову. Он так и не заметил подмены, но разглядел что-то такое в ее взгляде, отчего его лицо засветилось радостью и любовью. В единый миг исчезли толпа и шум, серое небо, бубнёж главного священнослужителя, возносящего молитву Индари, рядом с накрытым алым бархатом возвышением, на котором лежали... Взблескивая алмазами королевские венцы. После молитвы их должны были отвезти на площадь строительства храма для церемонии. Бруни на его слышала Аркея, который, как и во время их свадьбы, клялся ей в верности и безмолвно отвечала всей силой своего сердца, зная, что и он слышит. Священник замолк. Аркей сжал пальцы Бруни и повернулся к Венегриту. — Ваше подгорное величество! — сказал он. Место, где будет проходить коронация, обещает стать святыней для всего Текрея, а храм единых богов будет оплотом веры для наших народов. В вашей стране вы, ваше величество. Являетесь главным священнослужителем братьев-близнецов. Могу ли я просить вас помолиться им о благоденстве Лассурии, о мире для Текрея и о нашем спокойном царствовании?» Рейдерт за его спиной одобрительно крякнул. Его Величество Венегрит шагнул к ласурскому священнослужителю. Высокий дородный верховный священник в белом одеянии и маленький рыжий гном в черном камзоле смотрелись бы смехотворно, если бы не важность момента. Толпа придворных приветственно зашумела. Венегрит начал читать молитву близнецам. Голос у подгорного короля был низок и мощен, без труда разносился по дворцовому двору, летел за стены на прилегающие улицы. И, слушая его слова, урожденные лосурцы, местные гномы, приглашенные горакинцы, перекатиполе оборотни понимали, что, несмотря на различия между ними, желают все одного — мира и покоя, счастья для своих близких, добрых соседей и полных закромов. «От всего сердца благодарю вас обоих», — искренне сказал Аркей, когда гном замолчал. «А теперь приглашаю уважаемых гостей пройти к воротам, куда будут поданы кареты, и мы сможем отправиться в храм всех богов и своими глазами увидеть грандиозность будущего сооружения». Бруни до сих пор помнила ощущение от поездки на самоходном экипаже почтенного Всешертронта, весереческих пустошей мастера. поэтому перед коронацией категорически заявила. «Поеду только в карете, любимый, в крайнем случае пойду пешком». Аркей тогда посмеялся и сообщил, что изобретение главы гильдии механиков Вишенрога и ему снилось в долгих кошмарных снах, поэтому мысли о карете он полностью одобряет. И вот она была подана первой. Украшенная позолотой и самоцветами карета, напоминающая перевернутый бутон. На сиденьях лежали белоснежные меха, которыми царственной паре следовало укрыться, дабы не замерзнуть. Шкуры, устилавшие пол, вдруг зашевелились, и из-под них показался кожаный черный нос, а затем и янтарные глаза. Яра, изумился Аркей, ты как сюда попал? Пошел прочь. Щен сощурился и вновь спрятал нос в шкурах. Кай, не гони его, засмеялась Бруни, пусть останется. Аркей пожал плечами и подал ей руку, чтобы помочь подняться по ступенькам. Откинулась поло-плаща принцессы, мелькнула ткань юбки, что-то голубое с синим и золотым. Толпа ахнула, подалась вперед, успеть бы разглядеть, не успела. Бруни скрылась в карете. Картеж двинулся, когда первые десять карет были заполнены гостями. Остальные приглашенные спешно рассаживались в подаваемые экипажи. Горожане, запрудившие улицы, приветственно махали, кричали долгие лето и старались угадать, кто из знатных гостей едет в какой карете. Но конные гвардейцы, распределенные по четверкам, мундиров одного цвета, не позволяли никому приблизиться. В середине дороги прямо из низких облаков вместе со снегом посыпались вдруг на едущую впереди карету цветы — пышные розы и тюльпаны, нежные маргаритки, полевые колокольчики, веселые ромашки. Толпа ахнула и зааплодировала. Коснувшись земли, цветы вспыхивали и исчезали. Казалось, карета Аркея и Бруни едет по дороге, усеянной золотыми монетами. В одном из экипажей архимагистр Никорин посмотрела на сосредоточенно колдующего Серафина и коротко похвалила. «Молодец!» Чем вызвала на щеках блондина румянец, сделавший его невыразимо привлекательным. В другом экипаже принц Йорли обнимал сидящую рядом с ним сестру и обоими глазами подмигивал сидящему напротив принцу Калею, намекая на бурное вечернее времяпрепровождение. Калей пытался изобразить строгое лицо. А в карете, следующей сразу за каретой Ридьерда, его величество венёгрет периодически выглядывая в окно, сверял названия улиц с теми, что были написаны на карте Вишенрога, разложенной у него на коленях. Дома остались позади. Кортеж выехал на открытое пространство, отобранное у города для строительства храма. Площадь не пустовала. Была запружена народом от границы до границы, обозначенной все теми же гвардейцами в разноцветных мундирах. Люди стояли вокруг котлована, выкопанного под фундамент. Люди стояли по его краям, люди стояли внизу. Музыкальные свитки в руках магистратских магов, находящихся в разных углах площади, играли народные песни. В толпе сновали ловкие продавцы, предлагающие тем, кто ждал церемонию, горячее вино с яблочным соком и груши, запеченные в карамели. С нескольких телег, размещенных тут и там, начали раздавать бесплатные мерзавчики и разливать вино урожая этого года. В юго-восточной части котлована – то есть в той части света, где в ласурских храмах располагались алтари, был возведен помост для коронации, оцепленный двумя рядами гвардейцев и боевыми магами ордена Рассветного лесвия. Королевские венцы уже лежали на алых бархатных подушечках на специальном возвышении. Кортеж остановился, движение застопорилось. Первым из кареты вышел Реттирт, подошел к карете Венегрета, подождал, пока подгорный король выйдет, и повел его на помост. Им обоим предстояло возложить венцы на королевские головы. Вышедший следом принц Юрли проводил их недовольным взглядом. Принц Калей подал руку супруге, чтобы проводить ее на первую от помоста скамью. Гаракенка зябко куталась в меха из-за беременности, напоминая огромный помпон. За ней потянулись остальные гости, специальные прислужники провожали их на места согласно ранку. Наконец распахнулись дверцы первой кареты, из которой вышли Арки и Бруни. Оба не смотрели ни на помост, ни на беспрерывно падающий снег, ни на приветственно завопившую толпу. Они смотрели друг на друга и держались за руки. Так, словно готовились одновременно переступить некую черту, которая должна была навсегда отделить их прошлое от их будущего. «Ваше высочество, когда я скажу «Скиньте плащ», — вдруг услышала безмолвный голос Бруни и, вздрогнув от неожиданности, посмотрела на архимагистра Никорин. Та садиться не стала, остановилась рядом с лестницей. По другую сторону лестницы застыл ученик королевского мага, имя которого вылетело у Бруни из головы. «Обещаю, вы не замерзнете!» Лукаво улыбнулась Ники и Бруни улыбнулась в ответ, подумав, что ее путь рядом с Аркеем не продолжился бы, если бы не помощь этой женщины с пугающими глазами, которая делала добро так, словно переступала через лужу. Невольно она повторила ее полные силы жесты, распрямила плечи, приподняла голову, ощущая тяжесть прически, и многочисленных шпилек с навершиями из радужников. Крепко сжав руку жены, Аркей первым начал подниматься на помост. Бруни заметила, с какой гордостью смотрит на него сверху его отец. Пожалуй, никогда еще она не видела на лице всегда скрытного Редерда таких откровенных эмоций. Неожиданно на душе стало легко. Будто кто-то подтолкнул ее, торопя к королевским венцам — камни в которых переливались сиянием даже в этот сумрачный день. И снова молитва разнеслась над площадью. Сначала ласурская, произносимая Редердом, а затем драгобужская в исполнении подгорного короля. Шум, наполнявший котлован, постепенно затих. Стоя под падающим снегом, люди смотрели на тех, от кого зависело дальнейшее существование Ласурии и, возможно, всего тикрея. Зазвучал ласурский гимн с «Магического свитка». Медленно опускался на толпу вместе со снегом, словно родился там, в облаках. Один за другим люди начали подпевать, и мощный хор голосов пронесся над Вишенрогом, как осенняя буря. Архимагистр Никорин запрокинула голову. Варгос Серафин проследил за ее взглядом и увидел, как в серых тучах родилась прореха, стала шире, пропуская еще слабые солнечные лучи. «Преклоните колени!» приказал Редерт Аркеи и Бруни опустились перед ним на колени. Ред и Венегрит синхронно взяли королевские венцы и опустили их на склоненные перед ними головы. «Встаньте!» — довольно прогудел Венегрит. «Да здравствует король Лассурии Аркей Первый и королева Брунгильда!» Вместе с Аркеем Бруни повернулась к толпе, разразившейся овациями, и вдруг услышала в сознании «Сейчас!» Словно во сне расстегнула застежку, почувствовала, как спала тяжелая ткань плаща, и в то же мгновение куда-то исчезли шпильки, державшие зателевую прическу. Волосы Бруни каштановым потоком рассыпались по плечам. -Пресветлая! воскликнул за ее спиной Ретярд. Но это же сама ласурия! Облака раздались, словно их раздвинули невидимые руки. Солнечный свет пролился на помост. Будто здесь ему была назначена встреча в этот день и в этот час. Тишина затопила площадь. Люди толкали друг друга и приподнимались на цыпочки, чтобы разглядеть платье королевы. Платье, на котором при помощи тканей разных фактур и цветов была изображена вся Лассурия. На Лифе возвышались башни Вишенрога. На Подоле разлилась Вишенрогская гавань в барашках пены. Баюкало корабли у пристани. другие уносила к далеким чужим берегам. Фрагменты ткани были сшиты таким образом, что аппликации казались объемными. Его Величество Венегрит изумленно охнул. Аркей чуть отошел, чтобы разглядеть супругу. На его лице величайшее удивление граничило с величайшим восхищением. «Ну как?» — бледнее от волнения, одними губами спросила Бруни. На лице Аркея появилась совершенно мальчишеская улыбка, делавшая его ужасно похожим на отца и младшего брата. «Слава королеве!» — вдруг закричал он. «Слава Лассурии!» «Слава Лассурии!» — единодушно подхватила толпа. «Слава королеве!» «Слава королю!» Толпа не успокаивалась еще долго. Уже прошли те, кто приносил клятву верности новому королю и королеве, уже череда карет потянулась... в обратный путь к дворцу, а люди все кричали долгие лето", захлебываясь от восторга. В одной из карет Варгас Серафин взглянул на сидящую напротив Ники. Архимагистр смотрела в окно, и на ее розовых губах играла легкая улыбка. «С вышедшим из-за туч солнцем это вы здорово придумали ваше могущество», сказал маг. «Получилось очень впечатляюще». «С солнцем?» Никорин перевела на него взгляд. «Я ничего не делала, Варгас». «Но...» — растерялся он. «Я был уверен, что это ваша выдумка». «Возможно, это выдумка кого-то еще», — задумчиво произнесла Ники и вновь отвернулась к окну, заставляя Серафина гадать всю обратную дорогу, кого же именно она имела в виду.